Глава пятая. Джойс. «Ладно. Признаю, мы погорячились», — неохотно выдавил парень, когда молчание очень уж затянулось. «Неужели? Сожалеешь, что все же не посоветовались прежде с остальными жителями вашего блока?» — картинно удивилась я. «Ты прекрасно понимаешь, о чем я» иначе не дала бы ход этой бумаженции. «Да не смотри ты на меня так, все равно не верю», — зло выдохнул он. «Во что не веришь? Я не понимаю», — тихо произнесла я, закусив нижнюю губу и обеспокоенно нахмурила брови. Подметив тень сомнения на лице парня, добавила чуть дрогнувшим голосом. «Те слухи о твоем визите к лекарю душ. Его диагноз — это правда? Дела обстоят хуже, чем говорят?» Но что-то ведь можно сделать. Слезу выдавить мне не удалось, хотя она была бы уместна сейчас, как никогда. Зато судорожный вдох и тихий всхлип у меня получились очень натуральными. Добре оно хватило и одних слов. — Что? Кто говорит? Что говорят? — Имена! — рыкнул он, придвинувшись ко мне. Меня так и подмывало огреть его метлой по пустому котелку, чтобы не нарушал мое личное пространство. Но рановато. Тут вон какой разговор интересный назревает. Может, еще немного пополтаем о том, о сём в этой же манере, затем взбешенного Эрла выпустить в люди, желательно к его же сокурсникам, самой помаячить бледной перепуганной тенью на горизонте, шепнуть пару местных слов, и вуаля. Повторное обследование у Эрла Лероланда ему обеспечено. А там и до отстранения от занятий на недельку-другую недалеко. В его отсутствие можно будет навести порядок в блоке, заняться вплотную к курсовым проектам. «Я здоров!» Зачем-то практически проорал мне Бриэн, заставив вздрогнуть. Как еще слюной не забрызгал в таком-то тесном пространстве. Правда, в you Вьюноук know тут же перебросил мне краткий мыслеобраз, как мой муж что-то мне убежденно рассказывает, в то время как я смотрю на него глазами перепуганные лани. Жаль, что мой питомец звук не пишет, но о сути монолога и так можно догадаться. Явно же приводил доводы, почему сплетники — козявки нехорошие, а он белый и пушистый, несправедливо отправленный к лекарю. «Конечно, конечно!» — участливо закивала я. «Эрл Лилоранда еще раз тебя посмотрит, распишет курс лечения и будешь здоровее всех здоровых. Я об этом позабочусь». Эх, зря мало времени уделяла маминым наставлениям, не дожала. Последняя фраза в моем исполнении получилась очень уж угрожающей. «Вместе мы справимся!» — поспешила исправиться я. Но подозрительности во взгляде Бриэна лишь только прибавилась. Реторту ему в колбу. «Повторюсь, мы...» погорячились и ни с того начали. Мужественно предпринял попытку сменить тему Бриэн. Многие правила были написаны на эмоциях. «Как хорошо, что самое последнее правило теперь запрещает употреблять эти самые эмоции!» Усмехнулась я и залюбовалась, как на лице Бриэна желваки заходили. Тем не менее, мои овации! И с этой подколкой справился. Не стал развивать тему. И все же я бы хотел поговорить по поводу этих самых правил. «Давай не будем усложнять всем жизнь и сделаем вид, что правил не было». Перешел он к сути разговора. Чего-то такого я и ожидала. Правда, почему-то думала, что первыми прибегут каяться друзья моего муженька, как менее стойкие. Насколько успела считать их психотип. С другой стороны, возможно, дело в том, что брен просто первым меня нашел. «Это как?» – наивно захлопала я ресничками. «Правила есть. Все печати заверены. Ректор подписал. Забыть о них не получится». «Да ладно тебе!» — поморщился Бриэн, придвинувшись ко мне на полшага ближе и перешел на полуинтимный тон. Неужели такой уверенный в себе и законопослушной магичке никогда не хотелось сделать что-то сумасшедшее? Выйти за рамки, почувствовать дыхание свободы, давно уже пора расправить крылья, оглянуться вокруг, насладиться сотней возможностей? «Ох, зайка мой недобитый, знал бы ты, на что меня толкаешь и какие возможности мне пресекла маман, отправив тебе те противоядия. Кстати, надо бы узнать, все ли ты из них принимаешь и правильно ли. Что-то гложат меня смутные сомнения. Что эти правила?» Вдохновенно вещал Бриан дальше, как-то незаметно придвинувшись еще немного, отчего сейчас почти вжимался в меня. А голос приятный, тут врать не буду. Если бы еще не нес ересь несусветную, цены бы ему не было. Да они на коленке написаны, никакой пользы не несут. Только ставят лишние преграды для истинных ценителей свободы. Тебе ведь не составит труда сходить еще раз к ректору и сказать, что ошиблась. Эта бумажка ничего не стоит, и ее можно сжечь. Глаза Бриана таинственно блестели, а на его губах застыла полуулыбка, обещая очень многое. Я как завороженная смотрела на них, мысленно решая дилемму. Сразу вернуть грешного с небес на землю или еще немного поломать комедию и таки воплотить в жизнь первоначальный план с повторным обследованием моего мужа Эрлом Лероланда и последующим отстранением от занятий. Оба варианта были очень соблазнительными, отчего пауза затягивалась, а улыбка брена выглядела все более неестественной. «Увы, эх, определиться мне бесцеремонно помешали», рывком распахнув дверь в нашу коморку. «Бриан, грязня тебя в койку, ты здесь?» выдал с суфлерским шепотом Фопот, слеповато щурясь, привыкая к полутьме, но, разглядев нас, тут же выпучил глаза и выдал уже нормальным голосом удивленно. «А вы чего здесь вдвоем делаете?» «Брачную ночь репетируем», — съязвил Бриан, но, похоже, кое-кому не помешала бы выскакивающая в нужных моментах табличка «Сарказм». «А почему здесь, а не в нашем блоке? На кровати же удобнее!» Растерянно пробормотал чересчур наивный друг моего мужа, осматривая кипу старых метел, ведра и кучу сломанных учебных пособий. «Так правило же!» — не сумела промолчать я. «Без нижнего белья в нашем блоке никак нельзя!» «Ты!» — зарычал мой муж, больно схватив меня за предплечье. «Ну, не при свидетелях же!» — ответила я укоризненно, отчего Бриан отдернул ладонь, как ошпаренный. Да и цветом лица стал напоминать вареного рака. В глазах же была бездна обещание мучительной смерти. «К счастью, я плохо умею читать по глазам и мимике, иначе право правослова обиделась бы. Я и обращалась так как бы не к Бриану. Одно дело натравить в юнок на неизвестного нападающего, защищаюсь Другое — осознанно» да еще имея свидетеля, который явно не на моей стороне. И попробую объяснить потом комиссии, что я здесь вовсе ни при чем. в юнок мой вполне сформировавшаяся личность со своим вредным характером. Если уж на то пошло, это вовсе тема моей будущей курсовой, а после – дипломной работы, ну и в перспективе диссертации. Проще говоря, недобрея на мне с его фантазиями. Вот совсем. Вы тоже видели эти правила на доске, да? «Представляете, кто-то отнес их к ректору и... и...» Фо, запнувшись, уставился на меня чуть расширенными глазами. «Похоже, до бедняги все же дошло, не все потеряно». «Зачем?» И в этом простом слове было столько всемирной тоски, обиды и непонимания, что на какой-то миг я даже всерьез задумалась, не пора ли мне усовеститься. Увы, совесть в данный момент вышла по делам, так что внутри ничего не ёкнуло голову больше занимали рассуждения у всех ли боевиков так туго с соображалкой или фо особенный Вообще странно, если верно первое предположение. Поговорка «сила есть, ума не надо» не должна работать по отношению к людям, которым приходится сражаться с нежитью. Там ведь не только тупые гули и почти безопитные злогны, но и немало классификаций коварной, расчетливой и мстительной гадости, обладающей интеллектом, которую чистой силой не задавить. И все же к ФО очень много вопросов. Как и в целом к их компашке. Додумались же сочинить те пришибленные правила. Хм. В связи с этим открытием не подать мне в учебную часть идею провести внеочередную аттестацию боевиков на соответствие выбранной специализации.